Пятеро, следующих заблаженными по кругу предсказателей, были постоянными обитателями Отерхорда. Гос объяснил, что пока они исполняют функции предсказателей, они обязаны хранить обет целомудрии и не вступать в половую связь в период Кемер. Один из целомудренных, по всей вероятности, как раз находился в Кемере. Я легко мог выделить его из остальных, по той просветленности, что соответствует первой фазе кеммера. Рядом с ним сидел второй по степени важности член группы предсказателей – перверт. Он прибыл сюда из очага Сприф вместе с врачом, сообщил мне гос. В некоторых группах первертов создают искусственно, вводят самым обычным людям женские или мужские гормоны за несколько дней до предсказания. Но лучше, конечно, иметь настоящего перверта. Этот, например, пришел охотно. Он любит славу. Говоря о перверте, Госс использовал местоимение, которым гетанианцы обозначают самца животного, а вовсе не то, которое применяется для человека в кемере мужского типа. Госс даже немного смутился,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 На акархайдском сленге их зовут «мертвяками» — перверты бесплодны. Перверт после того первого долгого и странного взгляда, которому он одарил меня в самом начале, больше не обращал внимания ни на кого, кроме своего непосредственного соседа, пребывавшего в Кеммере, причем явно женского типа, который проявлялся тем отчетливее, чем сильнее воздействовало на него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 Светлые полосы света протянулись от окон, словно косые паруса фантастических судов, на стенах возникли загадочные продолговатые тени, лица предсказателей, сидящих на полу, слабо светились, как бы сами по себе, то взошла уже луна, лучи ее пробивались сквозь облака и лесную чащу, огонь в камине давно погас, и иного освещения в зале не было.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 как бы направляемый Фейксом и контролируемый им. Именно он, Фейкс, был центром паутины, ее ткачом. Бледный лунный свет распался на отдельные блики. Блики скользнули по восточной стене зала и исчезли. Паутина, сотканная внутри силой предсказателей, напряжением и тишиной, становилась все более прочной. Я попытался прервать мысленный контакт с ними. Мне стало не по себе от этого затянувшегося молчания, от этого наэлектролизованного напряжения, от того, что меня, помимо моей воли, втягивает в круг их отношений. Я становлюсь как бы точкой, одним из узелков, создаваемой ими паутины. Однако, установив телепатический барьер, я почувствовал себя еще хуже.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 В самом зале царила тьма, и в самом центре этой тьмы находился Фейкс. Ткач, казавшийся теперь женщиной в странных доспехах из света. Свет лился, как серебро, серебряным был и меч женщины. внезапно этот свет стал жгучим и непереносимо ярким. Он потоками струился по ее ногам, расплавленное серебро жидкий огонь, и она закричала от ужаса и боли «Да, да, да!»